Глава 13. Что снится котам? Иди и спокойно учись, а я так и быть, за тебя высплюсь. Кот брысь. Ужин прошёл на удивление спокойно. Мама привычно без умолку болтала, Сана конслушал её с улыбкой и даже умудрялся иногда вставлять междометия. Казалось, эти двое Влюблены без памяти, не понимают друг друга с полувзгляда. Вина всё же заявилась, но за столом сидела молча и ни разу не подняла головы. Я не уверена, что девушка вообще что-то съела. Ректор наоборот, безотрывно следил за мной, будто с нетерпением ждал, что я подавлюсь. Поэтому ела я медленно, прожёвывала тщательно. И отвечала Брюнету тем, что пристально наблюдала за каждым его движением. Увы, братик тоже давится, не спешил. Из-за этой игры в гляделки пропустила момент, когда Виина ушла. Хотя, может, она просто исчезла. Ладно, с ней потом поговорю. Сначала узнаю, что же у девушки произошло с Тарзагом. Поблагодарив за ужин, я поднялась к себе, но дверь закрыть не успела. Её толкнул роктр Братик нагло вторгся в мою комнату и расположился на кровати. Следом залетел его оранжевый соглядатай. Брысь, мотая хвостом, прокрался к столу, на который опустилась птица. Прижимая к полу а круглый после ужина живот, Сфинкс делал вид, что его здесь нет. Но Хискет игру поддерживать не желал и смотрел на кота с опасливым снисхождением. Есть задачка для тебя, ведьма. Дернув уголком рта, нарушил тишину Роктор. Подперев плечом стену, я скрестила руки на груди и сделала вид, что внимательно слушаю колдуна. Закинув ногу на ногу, Роктор с усмешкой посмотрел на сфинкса. «Брысь весит примерно пять килограммов». Фагон скормил ему еще пять отборного мяса. В итоге сфинкс весит пять. Вопрос, куда делся кот? Считай, что я посмеялась, приподняла я бровь и поинтересовалась. Ты закончил извизгить или в запасе есть ещё пара не смешных шуток? Может, всё же расскажешь то, что собирался? "Я не шутил", нахмурился роктор. "У меня серьёзные подозрения насчёт твоего кота. И с каждым днём они лишь растут. Живот у Брыся растёт", хихикнула я. Но признаю, порой мне кажется, что желудок у котёнка это дыра в другое измерение. Оттолкнувшись от стены, я подняла животное и, усевшись на стул, уложила себе на колени. Сфинкс тут же муркнул, подставляя голову под ладонь, но следить за нахохлевшейся птицей всё же не переставал. С другой стороны, жизнь у кота теперь нервная. Поглаживая плюшевую шкурку Брыся, продолжила я то в рогу угрожают покрашить, то в космос запустить. Неужели Левина так ненавидит животных? Зачем издеваться над котом? Очень сомневаюсь, что воронка демона её рук дело, сухо возразил роктор. Выгораживаешь кузину, прищурилась я. Или же ты сам закружил моего кота в отместку за то, что взорвала твои книги? А об этом потом. Повёл он плечом Ты вроде хотела узнать, почему Вина так себя ведёт. Считай, что я одно большое ухо, заинтересовалась я. Жаль, что это не так. Неожиданно весело рассмеялся Роктер. Лицо его полностью преобразилось. Парень даже показался мне красивым всего на миг. Я передернула плечами и постаралась выбросить это мгновение из памяти. Как было бы удобно. Сидит ведьма, молчит и на нервы никому не действует. Мечта. Я сижу, указала я взглядом на стул. Так что считай, что треть твоей мечты воплотилась в реальность. Про два других пункта забудь. Молчать не стану. А если ты передумал говорить, то верни мне око и уходи. Спрошу Тарзага, что у него произошло с виной. Он использовал её, зло рявкнул Роктер. Вот этот идиот, как понял, что не получается толком овладеть перемещением, так придумал выход. Чтобы обмануть Ламберта, начал ухаживать за Вииной, на свидания звал, провожал после уроков, а дурёха и поверила, прямо как ты и сейчас. Правильно Нанут говорит. У девчонок вместо мозга сахарная вата. Тощий бородач знает, что Виина обладает такой силой, что способен делиться ею, удивилась я. «И Санакон в курсе?» «Разумеется», — кивнул Роктор. «Но если станет известно, что моя кузина воспользовалась ею вот так, то Нанут поднимет вопрос о печати». «Что за печать такая?» Тут же зацепилась я за интересующее меня слово. «Все о ней говорят». «Печать — это печать». Роктор снова стал собой. Надменно скривил губы, сузил глаза. «Котец, как понятно». Недовольно буркнула я. Я выполнил свою часть сделки. Рассказал про Виину и Тарзага. Брюнет поднялся и, шагнув ко мне, оперся о стол. Нависая надо мной опасной лавиной, выгнул бровь. «Теперь твоя очередь, ведьма». «И что ты хочешь?» Стараясь не опускать взгляда, уточнила я, но ощутила, как щеки наливаются предательским жаром. «Хочу!» Я вздрогнула. И недовольный Сфинкс спрыгнул с моих колен. Питоху тут же проснулся и, приоткрыв один глаз, принялся внимательно наблюдать за котом, чтобы при случае вспархнуть под потолок. Я полностью разделяла чувство Хискета, но приглядывала за роктором в оба глаза. Парень вечером в комнате девушки хитро тянул слова брюнет, хочет лишь одного. Тело моё напряглось, будто сжатая пружина. Пусть хоть попробует сделать то, о чём я подозреваю, и я за последствия не отвечаю. Подорву тут всё, не жаль и своих вещей. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты того же. Губы его изогнулись в насмешливой ухмылке. Я мотнула головой. Совершенно определённо нет, Ректор. Ты мне не нравишься, а мне плевать. Наклонился он ещё ниже, обдавая горячим дыханием "Ну ведь ты мне тоже не нравишься, но нам придётся. Родители решили, что мы должны." Мысли заметались, как сумасшедшие белки. Щеки ещё сильнее опалило. Я попыталась собенным взглядом ведьмы взорвать стол и отвлечь роктора, но никак не удавалось сосредоточиться, подготовиться к завтрашним занятиям. Громко закончил брюнет и холодно рассмеялся. "Видела бы ты своё лицо, ведьма." разочарована. Что ты себе придумала? Да я лучше твоего лысого урода поцелую. Он оттолкнулся от стола и выпрямившись щёлкнул пальцами. В комнате сверкнуло и появился ещё один стул. Роктер опустился на него и притянул к себе ближе книгу. Это не разочарование, проигнорировав предположение о поцелуе, сухо опровергла я его слова. А недоумение. Зачем тебе делать со мной уроки? Мне хотелось вернуть себе ока и, как вчера, приятно провести вечер с Тарзагом, решать задачи, смеяться над его шутками. Неужели вместо этого придётся терпеть раздражающее присутствие брата? Ты мои учебники испортила, покосившись на меня, ехидно пояснил он. Забыла, что вчера устроила по твоей милости Сегодня я почти не условил, едва выкрутился на занятиях Ингарэтта. Я припомнила, как на уроке литературы ректор вполне сносно ответил на вопросы невысокой полноватой шатенке и пожав плечами, спросила: "А почему не взял новые учебники?" "Я хотел", перелистывая страницы, буркнул он. Но около библиотеки одна ведьма устроила представление, и отвлекла библиотекаря. А потом было не до этого. Так возьми мои, осторожно отдаляясь, предложила я. Как сделаешь, вернёшь, не сдержала сарказма. Зачем изтезать себя моим обществом? Мне придётся выполнять задание за 2 дня, возразил ректор, пододвигая меня вместе со стулом обратно к столу. Это затянется на полночи. Ты заснёшь и не сделаешь домашку, и тогда я первый тебя накажу как староста класса. Вот вредина, тихонько прошепела я, но Ректор услышал. За любое проявление силы придётся нести ответственность, ведьма, насмешливо хмыкнул он. Всё, да стал. Я процедила. Спасибо, что напомнил. Коротко глянув на ножку его стула, я за мгновение распылила её. Ректор покачнулся и, не удержавшись, брякнулся на пол. Прикорнувший у меня в ногах брысь испуганно вскочил на стол и, выгнув спину, громко зашипел. Хискет с перепугу взметнулся под потолок со скоростью баллистической ракеты. Спросонок, не разобрав, что произошло, отчаянно закричал «Помогите! Жрут!» Роктор неторопливо поднялся с пола. Не отрывая от меня злого взгляда, снова щелкнул пальцами, добывая второй стул. Со стуком поставил его у стола, сел, решительно заявил. Починишь ножку и завтра вернёшь в класс, приказ старосты, или перемоешь все полы. Это из академии, изумлённо уточнила я. Но ведь она защищена от перемещений, Санакан сказал. Людей, а не предметов, покачал головой парень и пододвинул ко мне учебник. Не отвлекайся. Я не собираюсь сидеть здесь до утра. Но почему ты взял стул из академии? Не отступала я. Знал, что ты выкинешь что-то в этом духе, коротко усмехнулся он. Кстати, если вздумаешь повторить, знай, что и этот принадлежит академии. Ещё десяток в запасе есть. В любом случае ты обещала мне услугу. Мне нужно подготовиться, поэтому тебе не отвертеться, ведьма. Поспорим, хищно улыбнулась я. посмотрела на мечущегося под потолком питоху Хискет, радость моя едавите, раз уж расправил крылья, долети до комнаты Виины и скажи ей, что кузен мечтает сделать с ней домашку, а я тебе муху дам. Не смей, предупреждающий глянул на обрадовавшегося питоху роктор. Хискет тут же погрустнел. Прости, Гелия, хозяин не разрешает. Трёх мух из запасов самого Фагана почти пропела я и достала свёрток из кармана. Отборная. Впрочем, я птица вольная, тут же сменил тактику Петуху. Куда хочу, туда лечу. Только я решила, что раунд за мной, а Петуху приблизился к двери, как роктор щёлкнул пальцами, и птиц исчез в зелёном сиянии магии перемещения. Я возмутилась. Так нечестно. Я и не обещал быть честным, довольно ухмыльнулся брюнет. Я поджала губы. Вот же братец. Ну, погоди. Всё равно не будет по-твоему. Сделаю всё, чтобы избавиться от тебя и позвонить Тарзагу, и никто не помешает. Ни его ревнивица бывшая, ни её злобный кузен. Ну и хорошо, мягко подражая вине, улыбнулась я и придвинулась к Кроктеру вместе со стулом. Давай, братик, начнём. Я вот тут не очень поняла. Открыла учебник по физике. Ламберт так быстро говорил, пропустила половину. Пока роктор, приняв серьёзное выражение лица, листал учебник, я осторожно коснулась своим плечом его. Парень не отреагировал, переворачивал страницы и повторял слова учителя. Осмелев, я подняла руку и удерживая в пальцах свёрток с мухами, осторожно раскрыла пергамент. То, что было внутри, исчезло за воротом колдуна. Роктор, замолчав, резко выпрямился и посмотрел на меня круглыми от изумления глазами. — Ты бросила мне за пазуху мух? — Ну да, — я снова ответила невинной ужимкой Виины. — Тебе что, пять лет? — вернул мне издевку брюнет. — Да хоть годик. Не выдержав, рассмеялась я и подмигнула. Как знала, что пригодится. Прихватила в кладовке Фагана и мух, и ещё кое-что. Что? что? Насторожился он. Я приподнялась и осторожно отодвинулась, глядя на Брыся. Кот уже приподнял голову и повёл носом. Мрр? Не поверил Сфинкс своему счастью. Там, кивнула я на Роктра и выпалила парню в лицо: Корень валерианы катета обожают. Ректор вскочил с места, но кот был быстрее. Ощутив одурманивающий аромат, Брысь набросился на колдуна так стремительно, что тот успел лишь голову руками прикрыть. А взревший от близкого наслаждения Сфинкс с боевым кличем фанатов богини Баст вцепился в одежду колдуна. Брюнет с трудом отдрал от себя и отбросил животное. Но Брысь чудом извернулся практически в воздухе и, игнорируя закон притяжения, снова накинулся на парня. Тот ушел в сторону и щелкнул пальцами, но промазал. Зеленые искры истаяли в воздухе, а кот не исчез. «Умная тварь!» — процедил Брюнет. «Надеюсь, он это о коте». «Брысь! Фас!» — веселилась я, с удовольствием наблюдая за игрой в «Кошки-ниндзя». Пустили партирует сам себя, желательно в комнату Виины. Зачем? Услышав спокойный голос кузины Роктера, я удивлённо посмотрела на приоткрытую дверь. Девушка, сложив руки на груди, тоже с любопытством следила за эпической битвой кота и брата. Я сама пришла. Чего звали? В комнату влетел довольный питоху, который, видимо, нашёл способ добраться до спальни девушки и исполнить моё поручение. И теперь ждал заслуженную награду. Что же, видимо, этот пуганный воробей еще и не на такое способен за пару мух. Кстати, об угощении. «Хискет, твой хозяин прикарманил всех трех мух». Едва сдерживаясь от смеха, кивнула я на братца. «Если объединишься с брысим, то...» Петуху, не дослушав, спикировал на Роктора. который с руганью стянул с себя рубашку вместе с запутавшимся в ней котом, а теперь и с воробьем. Отбросив на кровать шевелящийся, мяукающий, покрикивающий ком, со злостью развернулся ко мне. Я же невольно отступила на шаг, окидывая растерянным взглядом широкие плечи и бугрящиеся мышцы напряженных рук. В комнате повисло тревожное молчание. Даже брысь затих, Надеюсь, он добрался до корня валерианы, а не до хискита, а тот до да мух, а не до глаз кота. Ты звал меня полюбоваться на результат ежедневных тренировок? Расеина улыбнулась Виина. Да, выглядишь неплохо, но стоило ли ради этого отрывать меня от занятий? Вот-вот, очнувшись, я с трудом отвернулась и постаралась подавить восхищение. Именно для этого и звали. Разве Хискет не сказал, что роктор хотел позаниматься с тобой? Нет, немного удивилась девушка. Разве вам настолько без меня скучно? Несколько вырвалось у меня. Но я тут же поправилась. Я бы хотела остаться одна и получить своё око, чтобы позвонить Тарзагу. Хмуро закончил за меня роктор, закрывая ладонью так, чтобы не видеть его торс. Я приблизилась к кровати и встряхнула рубашку парня. На покрывало повалились две довольные котинки. Кажется, кот и питоху прекрасно разобрались, где чьё угощение. Я же протянула одежду Брюнету. Да, с ним гораздо приятнее общаться, чем с вами двумя. А вам и друг с другом хорошо. Ну уж нет, заявила Вина и щёлкнула пальцами. Сверкнули золотистые искры, и появился третий стул. на которой девушка и опустилась. Я принимаю приглашение. Вот блин, замерев с протянутой рукой, опешила я. Мне прокатило. Ректор вырвал рубашку из моих пальцев и едва слышно добавил с ехидцей в голосе: "Если ещё раз захочешь увидеть меня без одежды, достаточно попросить её снять. Я сделаю это и без цирковых представлений". Я ощутила, как щёки снова наливаются предательским жаром, а в груди растёт пылающий ком ярости. Да как роктор только подумать о таком мог. Взяв себя в руки, я скопировала улыбку Вины и, подражая её милому говору, протянула: "Увы, братик, без цирковых представлений там и смотреть не на что. Кстати, в вашем мире есть цирк? Этого странного заведения в Ильиаре нет?" Одевшись, Роктор сел за стол и кивнул на меня. «Но две клоунессы в замке имеются, а скоро еще и третья явится». «Третья?» — нахмурилась Виина. «Ты о ком?» Я слышал, как мама этой дурочки уговаривала отца. Снова посмотрел на меня Роктор. Санакон сдался и согласился на перемещение еще одной ведьмы. «О, нет!» Ноги подкосились, «О, нет!» Я плюхнулась на кровать с третьим очумевшим созданием. Если хискет и брысь предавались нерванию, я оцепенела от ужаса. Я надеялась, очень, что им её переубедит, и когда состоится апокалипсис в этом мире, точнее, когда Санакон собирается провести ритуал по внедрению в Илияр моей замечательной во всех отношениях бабули на рассвете, ответил Брюнет. в это время разделяющие меры пространства становятся более проницаемым. Нанут будет всю ночь готовиться. Церемониймейстер, удивилась я. А почему он? Он не только церемониймейстер, отозвалась Вийна, а ещё и первый помощник Саннакана. Старик превосходен в ритуалах, и его пентаграммы ещё ни разу не подводили. А вот кто будет отвечать за заклинания этого я не знаю, пожал плечами Роктр. Шодерс покинул замок сразу после свадьбы. Может, отец еще передумает. Не будет же он рисковать жизнью своей тещи. — Мы уроки начнем делать, — раздраженно спросила Виина. — Я не хочу всю ночь обсуждать ведьм. — Садись, — приказал мне Роктор. И я нехотя подчинилась. Как бы не хотелось мне созвониться с Тарзагом, кажется, сейчас это нереально. Никакими стараниями не получилось выцегонить ока у несговорчивого ректора и от него самого избавиться не вышло. Итак, первая задачка по физике решена. Я перелистнула страницу учебника. Что дальше? Брысь, скатившись с кровати, устроился у меня в ногах и заснул. Хискит по просьбе покашливающей девушки уселся на подоконнике, подальше от рабочего стола. И хотя я была недовольна тем, что приходится проводить время не так, как я планировала, делать уроки с братцем и его кузиной оказалось не так уж и противно. Роктор осторожно подталкивал меня к правильному решению, но так, чтобы я сама догадалась. А Вина украдкой рисовала знаки подсказки, если у меня не получалось. Девушка притворялась, что делает это для себя. Колдун якобы не замечал ее хитрости. Может, эти двое не такие уж ужасные, и мы сумеем подружиться. Даже если нет, всё равно нужно поговорить с мамой, попробовать предотвратить нависшую над иляром розовую грозу. Кошачий сонник. Мышь снится, значит, меня покормят. Птичка снится, значит, меня покормят. Миска снится, значит, меня покормят. Человек снится, значит, меня точно покормят, возможно, несколько раз. Кот брысь